«Всё взяла. Перчатки, комбинезон, страховку. Всё, всё. Тогда ни пуха, ни пера. К чёрту. Я стремительно покинула гримёрку. Раньше начну, раньше закончу. И усилием воли отложила все угрызения совести на потом. Сейчас мне нужна холодная голова и чёткие действия. Энгин-24 совсем не похож на землю».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 Веревка с карабином, вдруг спускаться придётся. Взломщик кодов активации запуска космических кораблей. Акус сказал у землянина одноместный вояжер М-класса. Значит, точно справлюсь. Так, всё на месте. Три раза выдохнула, мысленно перекрестилась и вышла из машины. Лифт, следуя информации на пластиковом приглашении, привёз меня примёхонько в пентхаус. Признаться.